Глава третья. Самостоятельные занятия с владыкой демонов. Здорово. Невероятно, господин Анос. Вы, как всегда, возвышены над всеми. Ага-ага. Если прийти учиться магии героев у господина Аноса, то и никакая программа обмена будет не нужна. А, но ведь участие в программе обмена означает, что мы отправимся в Азасион, так? А это, в свою очередь, означает, что нам нужно будет где-то останавливаться на ночлег по пути. А? Ты что же это? Ищешь предлог для тайного ночного визита? Я не могу пойти на такое бесстыдство. Тогда о чём ты? Я ведь буду спать в том же здании, в котором будет спать господин Анос. А это считаешь, что мы будем спать вместе, то есть всё равно, что в его объятиях. Твои дикие фантазии куда более бесстыдные. Девочки из союза поклонников поведение себе не изменяли и принялись шуметь, издавая крики «Ка-а-а!» вот как! А ты, значит, тот самый непригодный!» Сказала Мена, наконец пройдя в себя и взглянув на метку на моей форме. То-то, я думаю, лицо знакомое. Ты ведь Анас я права. Чемпион турнира демонических мечей. Верно. Вижу, слухи не врали. И ты вправду творишь невероятные вещи. Похоже, она слышала о моей силе, но не смогла скрыть своего удивления, впервые увидев её воочию. Впрочем, не похоже, чтобы Эмилия рассказывала другим преподавателям о том, что происходило на ее уроках. Похоже, она была не вполне в себе уверена. И, судя по ее реакции, она не из упертых членов фракции императорских семей. Что ж... На этом про магию героев закончим. Как я уже говорил ранее, с начала следующей недели весь класс отправится в Академию Героев, которая располагается в королевской столице Геродит вместе с первым классом Третьи Годок, за который отвечаю я. Документы с указанием всего необходимого вам надо дом сегодня доставят совы. Просмотрите их и подберите, что вам нужно. Сказала Мена, подводя итог. Закончим пораньше, так как мне нужно идти к классу Третьи Годок. Сегодня вы на самостоятельном обучении. Не шумите слишком сильно, чтобы не мешать другим классам. Мена направилась к двери. Прямо перед тем, как выйти из класса, она будто что-то вспомнила и развернулась. Ах да, в Академии Героев мы, скорее всего, будем проводить экзамены состязания в качестве практики войсковых заклинаний Асуры и Гайза. Хоть это и программа обмена, но мы собрали на нее лучших демонов со всего Дельхейда, так что нам нельзя проигрывать. Мена озорливо подмигнула нам. Впрочем, я думаю, что авторитет Академии Владыки Демонов будут отстаивать старшеклассники. «Вам же остается просто не ударить в грязь лицом». «Ну что ж, удачи вам с самообразованием». Закончив со своим предупреждением, Мена вышла из класса. «Хм, самостоятельные занятия, значит? Ты не собираешься их прогулять?» Сидящая рядом со мной, Саша смирила меня пронзительным взглядом. Еще чего. Мне ведь не нужно идти на скучные уроки». Сказал я и встал. «Саша, Миша, Рэй, Миса, давайте все со мной. Хорошо?» Ответил Рэй. А что будем делать? спросила Миса. Самообразовываться! Я научу воспользоваться вашими силами. Я протянул руку, и Миша взялась за нее. Саша, Миса и Рэй поочередно взялись за руки, Я использовал гатом. Телепортировались мы в лес демонических деревьев, лучшего места для физической активности не сыскать. Здесь мы можем разойтись по полной, а магическая сила в почве быстро восстановит лес. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Что мы будем здесь делать? Нападайте на меня все вместе». На мгновение с лица Саши пропали все эмоции. Да это сейчас серьезно? Я ведь сказал, что научу воспользоваться вашей силой. К тому же нас ждут экзамены состязания в Академии Героев. Просто мысли вслух, но разве ты один не справишься? Отрицать не буду». Во взгляде Саши было удивление. «Я кое-чему научился на турнире демонических мечей». Миша пристально взглянула на меня. «Чему же?» «Выкладываться на полную имеет смысл даже в чем то тривиальном, что в опорных сторонах есть своя ценность. Не зря говорят, что нужно прикладывать все усилия даже в плевых для себя ситуациях. Даже зная, что ты достигнешь цели, если перевернется весь мир, вот откуда рождаются незаменимые уроки. Можешь, пожалуйста, не говорить таких присущих сам речей при всей своей абсурдной силе?» — проворчала Саша. Миса горько улыбнулась. ха ха, -ха. даже если знаешь, что обычно не можешь их достичь...» но я могу понять, что чувствует Анас». Рэй безмятежно улыбнулся. «Хорошо сказано. Будем стараться изо всех сил», — сказала Миша. Я взглянул на Мису, и она ответила. «Разумеется. Я тоже с вами. Саша, ну давай, раз ты так хочешь. Составлю вам компанию». Я усмехнулся и, повернувшись к ним спиной, пошел вперед. «Приятно иметь подчиненных, которые схватывают на лето. Развернувшись, я создал магический круг — Увидев его, Саша вытаращила глаза. «Погоди, ты же не собираешься? Ты лучше защищайся, а не то умрёшь!» Я напал на Сашу, выпустив черное солнце, которое оставляло за собой световой хвост. Она тут же живо взлетела в лесом и уклонилась в последний момент. Деревья позади нее начисто смело черным взрывом. Я продолжил и развернул еще один магический круг. «Эй, постой! Джо Грейс – это уже перебор! У нас разве не самостоятельные занятия?» «А бывают самостоятельные занятия, на которых ты не рискуешь жизнью?» «Что ты несёшь, дурак?» «Послушай меня, Саша. Больше всего магия основы испускает тогда, когда подвержена риску уничтожения. Факел на мгновение разгорается с новыми силами прямо перед тем, как потухнуть. Это верный ориентирно на пути погружения в бездну для тех, кто изучает магию». Я выпустил еще один Джоу Грейс, и она едва-едва от него уклонилась. При этом выражение лица у нее стало как у той, кого загнали в угол. Позади нее уже было огромное выжженное поле. «Какой смысл увеличивать магическую силу, если ты будешь умирать?» «Такой!» «Факел на мгновение разгорается с новыми силами прямо перед тем, как потухнуть. Воспользуйся ими, чтобы преодолеть тушение!» Другими словами, «Используй возникающие в шаге от смерти силы, и ты сможешь спасти себя. Тогда при следующей угрозе жизни эта сила станет еще больше!» Демоны этой эпохи слабы как раз из-за отсутствия риска смерти. Существенной частью повышения уровня магических сил и достижения бездны магии вне всяких сомнений является приближение к смерти настолько близко, чтобы не умереть. Чтобы реализовать это на практике, я создал еще один магический круг. «Но блин! Ты продолжаешь нести несусветную чушь? Уверен, ты справишься!» «Да не! Сможешь! Ты что, не веришь мне, Саша?» Услышав мои слова, Саша молча взглянула на меня. Используя магические глаза разрушения!» Они абсолютная антимагия. Вспомни, как ты сопротивлялась временной магии Эугала Равиаза. Я вновь выстрелил Джоу Грейзом. Громыхая и Пылая, Черное Солнце оставило за собой яркий световой след. Черт, серьезно? Да блин! Саша развернула перед собой антимагию, после чего она выпустила всю магическую силу в своих глазах в черное, как смоль солнца. Если я умру, будешь за это отвечать! Джоу Грейс моментально сжег дотла антимагию Саши. Сразу после чего она использовала магические глаза разрушения и начала уменьшать силу укольны черного солнца. По мере того, как пламя теряло свою мощь, солнце становилось все меньше и меньше. Однако целиком лишить его силы Саша не смогла, и она врезалась прямо в нее. Саша охватила черное пламя и ее отбросила в лес демонических деревьев. А она там хоть цела? Жива, сказала Миша. Активированная с готовностью умереть магические глаза разрушения, пусть и не полностью, но защитили её от Джоу Грейза. А сила ряса бессмертной птицы не даст ей умереть. Но я бы предложил нанести ответный удар, но, вы у меня нет меча». «Предоставь это мне». Миша создала перед Реем ледяной демонический меч при помощи заклинания Айрис. «Спасибо». Схватив меч, Рея оттолкнулся от земли и рванул ко мне. «Погнали, Анас!» «Увы, ах!» Я схватил опускающийся на меня по прямой меч правой рукой и легко сломал его лезвие. И ледяной демонический меч разлетелся на осколки. «Миша, созданный Айрисом клинок получился никудышным. Когда создаешь камень, создавай не его, а составляющий камень атомы. Тогда что образует демонический меч? Загляни еще глубже в бездну!» Сказав это, я ударил Рая кулаком. Он попытался остановить его голыми руками. На мгновение ему, похоже, удалось его остановить, но после того, как я голой силой избавился от его рук, мой кулак вонзился ему в живот. «Ка!» «Рэй, тебе стоит больше поработать над тем, как сражаться, если потеряешь меч. С мечом ты не проиграешь почти никому, а вот без него у врага появляется туча возможностей воспользоваться этой твоей слабостью». «И тем не менее, мне кажется, или ты стал сильнее, чем несколько дней назад?» «Я не топчусь вечно на одном месте. Если хочешь догнать меня...» Тебе лучше приложить для этого все возможные усилия. Рэй тут же рухнул, на его щеку упала капля. Пошел дождь, а Мисы нигде не было. Заклинание Фуска моментально покрыло лес демонических деревьев проливным дождем. Не надо раз за разом показывать мне одно и то же заклинание. Будь оно хоть трижды из магии духов. Медленная идея схватила падающую перед собой каплю дождя. Ах! Раздался голос Мисы, и схваченная мною капля приняла форму ее настоящего тела. «Миса, вообще говоря, ты слабая. Но если ты слаба, то бейся так, как это делают слабаки. Используй свой ум, найди больше применения магии духов». Я воздействовал на нее своей магической силой, и Миса потеряла сознание. «Анос». Обернувшись, я увидел, как Миша возвела огромный ледяной замок владыки демонов с заклинанием Айрис. «Давай еще раз». «Ладно». Я тоже применил Айрис и мгновенно создал им замок владыки демонов, после чего я развернул ладонь и направил ее к небу. Замок владыки демонов взлетел в воздух. «Попробуй так!» Я указал перед собой, и замок владыки демонов неистово полетел вперед. Миша подняла ладонь, и ее ледяной замок точно так же полетел. Ускоряясь прямо на глазах, два замка разрушительно столкнулись друг с другом, раздался оглушительный грохот, и с неба посыпались бесчисленные обломки. Облако пыли застелило поле зрения. После того, как оно рассеялось, порезшим в небе был виден лишь мой замок, а ледяной замок владыки демонов полностью превратился в руины. Тебе ещё многому предстоит научиться. Я подошел к Мише, и она вдруг рухнула как будто от потери сознания. Видимо, она без колебаний вложила в заклинание Айрис всю свою магическую силу без остатка. Ха, великолепная решимость! Я нарисовал магический круг и применил на всех Айшаль. Примечание переводчика. Записано как массовое полное магическое исцеление. После чего они открыли глаза и медленно встали. Похоже, они еще не до конца пришли в сознание. И я восстановил утраченную ими магическую силу заклинанием Гайс. А теперь продолжим наше самостоятельное занятие. Я буду воскрешать вас столько, раз, сколько потребуется, пока у нас еще есть время.